Глава восемнадцатая «Ох, да ни хрена себе!» — выдавил Жека. «Надо валить отсюда!» «Если мы уйдем, твари выйдут на третий уровень изнанки!» — пояснил я. «Поэтому нужно вмешаться!» «Ты сбрендил!» — ошарашенно посмотрел на меня Жека. «Видишь, что творится! до да нас просто сметут!» «А мы сделаем так, чтобы этого не произошло!» — усмехнулся я. Покопался у себя в заклинаниях и нашел подходящее «Стена Силы». Заклинание из родного мира, причем я его уже успел проверить на одной из тренировок. По принципу действия очень похоже на купол от Элеоне. Защита извне, как магическая, так и физическая, которая пропускает заклинание с нашей стороны. Энергия, правда, жрет немерено, но в сочетании с карающей плетью этого хватит, чтобы уничтожить врага. Понимая, что нужно перестраховаться по мане, я предупредил Искорку. «Как же так?» – досадливо вскрикнула Искра. «Даже пару раз не получится огнем пыхнуть». «Твоя энергия сейчас намного важнее», – пояснил я Дракуша. «Я вызову плеть и стену силы». «Хорошо, куда ж деваться?» В голосе искры мелькнули огорчительные нотки. «Черт, как бы сейчас пригодилась печать силы, одна из заготовок, которую я хотел сформировать именно сегодня. Ну ладно, будем использовать то, что есть». Женя мотикнулся, увидев, как одна из тварей перестала грызть переход на третий уровень и посмотрела в нашу сторону, но было уже поздно. Барьер, который я поставил в пяти метрах от нас, был почти незаметен и лишь мерцал на углах, которыми вгрызся в каменные стены и дно пещеры. А затем я отошел в сторону, и в руке у меня образовалась плеть, которая тут же вспыхнула. Жека никак не привыкнет к моему питомцу, вот и сейчас он дернулся в сторону, когда из ниоткуда появилась искра, и от нее заструилась в меня нить энергия. Я добавил драконьего пламени в свое оружие и хлестнул в первый раз. Плеть ударила в правый фланг тварей, облепивших выход на третий уровень. С десяток гада вспыхнуло, насыпаясь пеплом. А монстры по бокам даже и не заметили потери своих собратьев, продолжая вгрызаться в скальную породу. Хотя та самая любопытная сволочь, похожая на здоровенного крокодила, слезла сверху, цепляясь здоровенными когтями за стену пещеры, а затем ринулась в нашу сторону. «Получай, урод!» – Жек отправил ему фаербол и тут же присел на землю.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 между тем его фаербол ударившись в бок крокодила лишь раззадорил его монстр прибавил скорости второй удар плети проредивший левый фланг тварей что пытались пробиться на уровень выше сожгла в общей сложности около двадцати существ притом зацепила крокодила который вспыхивая с разбегу ударился в щит тут же от центра расползлось несколько матовых волн, а крокодил, истошно верещав драконьем пламени, начал осыпаться пеплом. Третий удар плетью разбил основное скопление тварей. Тридцать, а то и больше мутантов осыпались вниз пеплом, а те, кто выжил, рухнули на каменный пол пещеры, разбежавшись по углам. Я тут же ощутил на себе знакомый взгляд. Красные глаза, которые на меня смотрели из темной ниши, прямо над выходом на третий уровень, прожигали меня ненавистью. «У меня заканчивается манна», — ответила искра. «Надо бы возвращаться к порталу». «Согласен. Враг разбит», — пробубнил Жека, который стоял на ногах только лишь благодаря скальному выступу, за который держался рукой. «Не совсем разбит». — резко бросил я. — Есть еще один враг. Плеть горела уже не так, как сразу после активации, но этого было достаточно, чтобы поджечь Тюлькина. Я холестнул ею. Несколько петель развернулись в пространстве, огненной струной устремляясь к цели. Когда они влетели в темную нишу, где скрывался враг, я услышал хриплый крик, а затем... Несколько тварей показались из-за поворота, причем целенаправленно и стремительно приближаясь к щиту. Сюлькин собрал этих гадов на прорыв, но ну а сейчас, потерпев поражение, все, что осталось на данный момент, отправил в нашу сторону, чтобы разорвать в клочья. Несколько огромных монстров, похожих на церберов, врезались в щит, и он выгнулся. «Напор основной отражен». Напряженно посмотрел я в сторону питомца. «Искра, запомни метку и отправь Раксу». «Уже сделано», — ответила дракоша, которую было кое-как слышно сквозь рычание и скрежет со стороны щита. «Что собираешься делать?» «Быстро возвращаемся к порталу». Я помог истощенному Жеке встать, так как он уже сидел, подпирая спиной стену пещеры. Мы прошли валуны, затем развилку, и я увидел мерцающий портал. Он висел в пяти метрах над нами, и просто так до него не допрыгнуть. «Ну и как мы выберемся?» – пробормотал бледными губами Жека. «Сейчас поймешь». Я вновь сформировал плеть, темную и уже не горящую, и запустил ее в портал. Затем связал магическую структуру плети со структурой перехода, Тугой узел. Закрепил его, а на самой плете сформировал большие узлы ступени. лесь крикнул я Жеке. «Ты серьезно?» – изумленно уставился он на меня. «Лезь, твою мать, быстрее!» – закричал я этому балбесу, и тот неуверенно кивнул в ответ. Кряхтя он забрался на первую ступень, затем подтянулся на вторую. А услышав треск рассыпающегося щита и следом яростный рев церберов, он значительно ускорился. Уже через несколько секунд исчез в портале. Буквально в этот же момент плеть растворилась. Манны на нее уже не было, а той энергии, которая меня дополнительно подпитывала с изнанки, не хватало даже на просенькую огненную вспышку. — Есть у меня заклинание, которое еще не опробовала, — отозвалась искра. — Только вот не уверена, что оно сработает. — Нам ничего больше не остается. Видишь, что происходит? Я кивнул в сторону выбегающих из-за поворота церберов. — Я могу впитывать больше маны с изнанки, чем ты, поэтому ее как раз и хватит на заклинание. Пробормотала искра и начала увеличиваться в размерах. Теперь это был не маленький черный дракончик, а молодая драконица раз в пять больше своего изначального размера. Когда монстры готовы были сделать в нашу сторону последний смертельный прыжок, искра схватила меня лапами под мышки и потащила вверх к порталу. Я услышал лишь клацанье зубов, пытающихся перехватить нас твари. Мы как пулю вылетели из сияющего зеркала и оказались на газоне. Причем искра тут же уменьшилась до привычного нам размера. Недалеко бледный Жека Аня тут же присела возле меня, удивленно посмотрев в сторону Дракуши. Неподалеку Тихон, Циклоп и еще несколько боевых магов. «Ты даже не представляешь, насколько я перепугалась!» Аня тревожно взглянула на меня. «На всякий случай пригласил одного порталиста, который все это время старался, чтобы портал не закрылся. Мне Тихон подсказал контакт. А уже когда Женя выскочил и рассказал, что там у вас творится...» «Петруха, можешь отпускать портал?» Обратился я к парню, которого был рад видеть как никогда. И «Если бы не он, переход, который создал Жека, давно бы свернулся, и нас бы...» Ратерзали те твари понял ответил порталист и просто перестал подпитывать сияющее перед нами зеркало. Это был уже не тот вечно во всем сомневающийся маг, которому было опасно доверять какое-либо дело. во взгляде его я заметил уверенность, да и голос перестал дрожать. когда зеркало перехода свервернулось в точку, которая затем исчезло на газоне, Я обратил внимание на сумку с макрами. Рядом с ней сидел Тихон, выбирая очередной макр, чтобы скормить его искрем. Она же в это время выпивала уже третий. Прохор передал на всякий случай. ухмыльнулся Тихон, показывая крупный кристалл, который сверкал фиолетово-красными лучами. «Как думаете, этот понравится вашему питомцу?» «Еще спрашиваешь, один из вкуснейших», — ответила искра, накидываясь на камень и обхватывая его со всех сторон перепончатыми крыльями. Затем дракуша подпитала энергией меня и Жеку. «Ты знаешь, что мы сделали только что?» — обратился я к Анюти, когда дружной компании покидали полигон. «Нет уж, давай лучше я расскажу», — воскликнула искра. «Почему бы нет?» – ответил я питомица. «Только не подожги ничего во время своего рассказа». «Хорошо, буду держать себя в лапах», – хихикнула искра, когда мы уже заходили в гостиную. Нас встретил обеденный стол, заставленный различными явствами, начиная с жареной утки и наваристых щей, и заканчивая холодцом с салатами. «Теперь вам желаю приятного аппетита!» Добавила дракоша, устраиваясь на изголовье кресла, которое стояло немного в стороне от стола. ну значит, вышли мы на полигон с хозяином Анечкой и Евгением. И тут хозяин говорит Евгению, создай-ка ты, уважаемый, портал!» Из искры вышел прекрасный рассказчик. Не было никого, кто бы не хохотнул во время ее повествования. Понятия не имею, где она тренировалась, но сейчас она описывала недавние события намного подробней и с большим юмором, чем в прошлый раз. Попробовав наваристые щи и насытившись изумительно прожаренной уткой в соусе, который придавал ей пикантные нотки, я вышел из-за стола. Искра как раз закончила свой рассказ, и все ей бурно зааплодировали. Забавно было наблюдать, как в ответ дракоша начала кланяться. Тут же затрезвонил мой билет. Я вышел в прихожую, приняв звонок. Это был Тимофей Михайлович, который сообщил, что документы по слиянию родов в один клан почти готовы. Осталось лишь собраться всем вместе. Мы договорились на вечер. У меня в поместье следовало подписать документы и провести необходимый ритуал. Драконовы, Крапивины, Зверобоевы, Ушановы и Динамитовы. Состав будущего клана под управлением Драконовых. Тайпановы отказались, объяснив тем, что до сих пор внутри рода происходит борьба между наследниками за право быть главой. Как оказалось, у них старшинство не играет особой роли. И здесь выступает вперед навыки лидера. Впрочем, пусть разбирается, придет время, и они войдут в клан. Но и без них клан приобретет силу, против которой даже мамонтовые, которые оставались до сих пор угрозой каждого из родов, выкинут белый флаг и перестанут пытаться чужими руками мутить воду. К тому же после обеда нужно было зарегистрировать фирму, которая будет заниматься уничтожением особо опасных тварей, на заказ. В нее будут входить лучшие хантеры из Академии. Я решил побыть наедине с самим собой. В последнее время очень редко получается это сделать, но не судьба. «Привет», – раздался у меня в голове вкратчивый голос Элеоне. «Не помешало?» «Нет, конечно», – вздохнул я. «Есть новости?» «Я получил от тебя приглашение на общий сбор», – ответила хранительница. «Приеду вовремя, но нужно встретиться, поговорить насчет артефакта». «Когда?» «Да хоть прямо сейчас. Я знаю изумительное место на берегу доме», – предложила Елеона и вкратце рассказала, как туда добраться. «Хорошо, выезжаю», – ответил ей и вернулся в дом. И Лена была права. Место и в самом деле было красивым. Проселочная, но без каких-либо ям и ухабов дорога прорезала лес и выходила на песчаный берег. Тихон остался у машины, остановившись примерно в полусотни метров от берега, а мы с Леной спустились поближе к воде. Река в этом месте казалась особенно полноводной, и влага, которой был насыщен воздух, освежала и придавала бодрости. Берег, куда мы спустились, был пологим, и также где он заканчивался, плескалась прозрачная вода, искрящаяся в лучах солнца. «Слышала от искры, что вы уничтожили толпу тварей недавно», — обратилась ко мне Илеона. Поднялся небольшой ветер, и на поверхности воды появились небольшие барашки волн. Этот же ветер колыхал полами светлого платья брюнетки. «Да, пришлось», — усмехнулся я, подобрав небольшой плоский камень и запустив его в реку. «Причем так и интересно вышло. Координаты, которые я вычислил, были примерными, а получается, что попали прямо в яблочко». «Был там этот урод», — улыбнулся Илёна. «Тюлькин, ну, а куда же без него? Он же управляет толпами этой нечисти», — засмеялся я. И ему опять досталось, хотя опять ускользнул собака. «Ничего, рано или поздно попадётся, а я ещё вот про что. Насчёт выхода на третий уровень, куда ломились твари, не переживай». Аракс надежно запечатал его. — Так быстро, и кто тебе сказал? — Не забывай, я хранительница храма. Все, что касается пожирателя, узнаю первой, — объяснила Элеона. Ну, — но теперь пожиратель будет искать другое тонкое место, — нахмурился я. — Надо найти недостающий фрагмент артефакта и покончить с этим, — серьезно посмотрела на меня Элеона. «Я знаю один ритуал, но тут опасно его проводить. Наизнанке самое то». «Что за ритуал?» «Заинтересовался я». «Сложно объяснить на словах. Это ритуал поиска. Так мы поймем, где находится этот фрагмент», ответила Елена. «Но нужны остальные части артефакта. Следует обсудить сейчас место, где будем его проводить и подготовиться». «Давай обсудим. Как тебе третий уровень изнанки?» – ухмыльнулся я. «Надо осмотреть место». «Да без проблем. Можем прямо сейчас поехать», – кивнул я. «Успеем, думаю. Сегодня, кроме встречи родов, открываю фирму хантеров. Надо попасть в администрацию города к четырем дня». Я взглянул на часы. Не кружится еще голова от такого количества мероприятий. «Рассмеялась Илена. Если кружится, то не замечаю. Пожал я плечами. Привык, наверное». Мы немного отошли от берега, и я услышал краем уху какой-то странный вплеск воды, а следом бурление. Я обернулся. На поверхности реки возле берега показалась голова, затем шеи и плечи существа. Оно было раздувшимся темно-землистого цвета, но с каждым шагом приобретало человеческие черты. Следом появилось еще одно существо. «Черт, да это же...» Иллена хотела поставить щит, но не успела. Вода вырвалась из реки, закручиваясь смерчами. Они схватили хранительницу за руки и ноги, подняли ее в воздух и растянули в разные стороны. Она тут же захрипела. Да и я почему-то не смог сформировать заклинание. Скорее всего, что-то мешало это сделать. Меня тут же сбил с ног, словно молот, один из водяных кулаков. «Так-так...» — услышал я сквозь голову шаг знакомый хриплый голос. «Вот мы и встретились, драконов. Если честно...» «Я разочарован».